Глава восьмая. Опять они. В это утро дед Никита и Саша собрались в малинку за картошкой, едва рассвело, и стали видны зарубки на деревьях. — Рысаков наших обоих заберем, — распорядился дед. — В паре им веселее. Бабушка Ульяна насчет Мишки не спорила, а Рыжуху отпустила неохотно. — Еще утопите нашу кормилицу. — И что я с малышами делать буду? — говорила она. — Не бойся, бабка, — успокаивал дед Никита. «Скотина, она человека приметливее, поди каждый поворот, лучше нашего затвердила. Зато картошки, сама понимаешь, на двух спинах привезем». «Так-то оно так», — огорченно соглашалась бабушка Ульяна. «Только вы больше не на них, а на свои приметы полагайтесь рыжухи утренняя прогулка была не особенно по вкусу. Она с шумом нюхала воздух и землю на тропинке, упиралась, жалобно мычала. «Чует неладное», — Тревожно проговорила бабушка Ульяна, стоя на пригорке. Но пара вареных картошек улучшила настроение. Рыжуха вздохнула и пошла по тропинке. Мишка уверенно шагал сзади, и это ее окончательно успокоило. Саша, как всегда, шел первый. Уговаривая и успокаивая рыжуху, он почти не заметил, как кончилось болото, и за рекой заведнелись огороды, малинки. Мальчик невольно остановился, взял за руку деда Никиту и тихонько к нему прижался. Старик удивленно покосился, но понял, неумело погладил его по голове. «Как взгляну, самому сердце рвет», — пробормотал он. «Лошадок наших, гляди, крепче привязывай, как бы налегке домой-то не подались. Теперь сюда, правее ступай, тут брод мелкий». «Страшно, а все равно нужно», — напомнил себе Саша, спускаясь к реке, и на душе у него стало как будто легче. Копать начали в огороде у самой реки, Носить на тот берег отсюда было близко. — Как картошка быстро выросла! — удивлялся Саша. — Смотри, дедушка, несколько дней не копали, а она уже с кулак ростом. — Уродилась на славу! Да не на счастье людское! — отозвался старик. — Ну, мешок готов, бери веревочку, завязывай, Сашок. Саша не пошевельнулся. Он стоял, не отводя глаз от чего-то вдали. Вздрогнул и схватил деда за рукав. «Дедушка», — прошептал он, — «вон там у самого леса дом стоит. Не сожгли его. Как мы его раньше не видели?» «Где, где?» — заторопился дед и, уронив веревочку, приставил руку козырьком к глазам. «У леса, говоришь? Так это же наша кузня. Отец мой еще... Его руками ставлено. Не усмотрели ее те проклятые, не спалили? А ну, кидай мешок, бежим. Припас там весь кузнецкий покинут». Продолжая говорить, дед поспешил на дорогу и почти бежал по ней, увлекая за собой Сашу. Низенькая, крытая соломой кузница, стояла на опушке леса, возле спуска к реке. Сквозь широко распахнутые ворота виднелся остывший горн. Тяжелый молот прислонился к наковальне, на ней лежал маленький молоток-ручник рядом с клещами. В клещах зажата какая-то железка. Дед Никита, тяжело дыша, остановился у входа. «Полжизни молотом в этой кузне кована проговорил он будто самому себе. «Хорошо, хоть Николай Кузнец жив остался», — повернулся он к Саше. «Тот, за которым федоска ушел. Я ему кузнечный припас свой оставил. Золотые руки у парня». Дед Никита вдруг поднял молот и с неожиданным проворством так сильно взмахнул им, что Саша невольно отскочил в сторону. «Бывало, орешек раскалю!» — Ядрышко не попорчу, — усмехнулся дед. — Ну, Сашок, поворачивайся, кое-чего с собой заберем. Петли на дверь будет чем сделать, опять и гвоздей наковать не лишнее. В углу кузницы, почти до потолка, возвышалась груда мешков с углем. Саша повернулся, собираясь отыскать пустой мешок, и случайно взглянул в окно. Тихо охнув, он тут же отскочил вглубь кузницы. — Дедушка, — зашептал взволнованно, — опять! сюда идут». По дороге, хорошо видные в лучах утреннего солнца, шагали три фигуры в защитных комбинезонах. Они еще были далеко, но выйти из кузницы на дорогу было уже невозможно. Ближе, ближе. И вот ветер донес до кузницы обрывки немецкой речи. Дед Никита не успел еще сообразить, что делать, как Саша схватил его за руку. «Сюда! Дедушка, сюда! Прячься!» Они едва протиснулись между стеной и мешками, как шаги и голоса послышались у самого входа. «Ну что, разве не моя правда?» — говорил один по-немецки. «Чистая работа. Никого не осталось. Можем сразу отправляться обратно». Голос показался Саше знакомым. Он не выдержал, приподнявшись, осторожно выглянул в просвет между мешками и тут же быстро присел. «Тот, который у дуба с филином был». Шрам стягивал левую щеку немца. Казалось, что на лице его застыла зловещая кривая улыбка. «Поворачиваем обратно!» — продолжал тот же голос. «Путь не близкий, а эта глушь мне больше не нравится!» «Что ты делаешь, Куно? Стой!» «Маленький фейерверк!» — со смехом отозвался другой голос. «Чтобы старая развалина не портила вида!» «Глупее! Ничего не придумал!» — раздраженно крикнул третий. На всю округу иллюминацию устроил. Здравствуйте, мы тут. Теперь уходите и побыстрее. Все равно эту чертову зажигалку уже не затушишь. Голоса и шаги немцев зазвучали глуши и, наконец, смолкли вдали. В кузнице послышалось какое-то странное шипение, треск, и воздух сразу сделался нестерпимо горячим и душным. Дед Никита осторожно выглянул из-за мешков и схватил Сашу за руку. «Выбирайся!» — крикнул он. «Горим!» Глотая дым, они выбрались из укрытия и бросились в другой угол кузницы. Мешки пылали, дым клубами тянулся в открытые двери, в них еще можно было выскочить, но немцы шли по дороге, непрестанно оборачиваясь. «Окошко — Окошко! — крикнул Саша. — К лесу вылезем, не увидят! — Стой! — закашлялся дед. — Припас кузнечный выкину, не дам ему погореть! И, закрываясь рукой от огня, он шагнул к наковальне, размахнулся. Тяжелый молот с грохотом вылетел в окошко, унося за собой осколки рамы и стекла. «Лезь!» — приказал дед, и, схватив неподвижно стоявшего Сашу, просунул его до пояса в окно. Мальчик вскрикнул от неожиданности и вывалился из окна головой в высокую прохладную траву, но тут же проворно вскочил на ноги. «Дедушка, сам лезь, сгоришь!» — отчаянно крикнул он, не думая, что его могут услышать немцы. отступись Послышался в ответ хриплый голос деда, и Саша еле успел уклониться от стремительно вылетевшего в окно ручника. В густом дыму мелькала фигура старика. Закрываясь от наступающего огня большим кожаным фартуком, он хватал и выбрасывал в окно какие-то предметы. Они падали в густую траву, заглушавшую железный ляск. — Дедушка! — со слезами кричал Саша, то подбегая к окну, то отскакивая. «Дедушка, сгоришь!» Наконец в окно просунулась багровая от жары и кашля голова деда Никиты. «Не пролезу!» — захрипел он. «Плечом! Плечом лезь!» — крикнул Саша. «За руки меня хватай! Вот!» Уцепившись за руки старика, мальчик потянул, что было сил, упираясь ногами в стену. Несколько минут борьба за жизнь шла в полном молчании. Слышался лишь треск и гул огня в кузнице саша казалось, что его руки вот-вот оторвутся. Еще, еще. Вдруг дед Никита двинулся и, увлекая за собой мальчика, грузно вывалился на траву. Завивающийся язык пламени, смешанного с дымом, вырвался из окна, словно в погоне за ускользнувшей добычей. «Вниз! К речке ползи!» — прохрипел дед Никита. Они скатились с откоса прямо в реку, и окунули пылающие лица в прохладную воду малинки. Она освежала обожженную кожу, тушила тлеющую одежду. Задыхаясь, они поднимали головы и, глубоко вдохнув свежий воздух, опять опускали лица в воду. Но вот дед Никита выпрямился, расстегнул воротник рубашки и... Саша даже глаза вытаращил от удивления. Заботливо вытянул из-под нее бороду и перекинул ее на плечо. Затем он погрозил кулаком в сторону, куда скрылись немцы, и произнес. «Не добрались до моей бороды, чертовы дети! Чуть сам не сгорел, а ее сберег!» Дед Никита еще раз окунул опаленное лицо в воду и, поднимаясь на ноги, сказал уже озабоченно. «Гляди в оба, Сашок, не вернулись бы те разбойники. Наше дело с огорода мешки забрать, пока они их не приметили, и домой подаваться». А за кузнечным-то припасом уже другой раз придем, никуда он не денется, в траве полежит. Эх, жалко кузни, отцова память. Да людей тут сколько погублено, где уж об стенах печалиться. Они не вернутся больше, дедушка. Саша подошел к мешкам. Старший очень бронил того, что зажигалку кинул. Говорит, дым покажет, где они находятся, а им надо было потихонечку. Наверное, партизан боятся. «Может и так», — согласился дед Никита. «А все-таки от беды подальше». Переносить мешки на другой берег было трудно. Хотя Сашина курточка и дедова рубаха уцелели, но кожа на спине и на плечах воспалилась и болела. Дед Никита быстро перекинул мешок Саши на свои плечи. «Иди, Сашок, вперед! Брод указывай!» — сказал он твердо. Саша ничего не посмел возразить. Домой по знакомой дорожке... Мишка с Рыжухой шагали охотно и проворно. Точно не их вели, а они показывали дорогу. Вот и конец тропинки. У самого берега острова стоит бабушка Ульяна и напряженно всматривается вдаль. «Слава Богу!» — только и вымолвила она, всплеснув руками. «Где же вы их встретили? Да как спаслись?» «От тебя, бабка, не скроешься!» — опустил на землю мешки дед Никита и, пошатнувшись, присел сам. «Не видали они нас?» «Счастье наше!» — и ушли. Говорили, будто совсем. Сашок их клятую речь понимает. «А что было? Дай передохнуть, все расскажу». И, прислонившись к дереву, дед опустил голову и закрыл глаза. «Ложись, ложись и ты, Сашок!» — заторопилась бабушка Ульяна и потянула рыжуху за веревку. «Счастье наше! Живые добрались! И на том вам великое спасибо!»